Приложение. Дополнительные сведения о других важных персонажах книги. После того, как Майкл Фарадей получил в Королевском институте пост Дэви, он вместе с женой перебрался туда на постоянное жительство. Фарадей продолжал совершать серьезные открытия на шестом десятке лет, но несмотря на многочисленные просьбы, так и не взял себе ни одного ученика. После казни Антуана Лорана Лавуазье останки его вывезли на телеге за пределы Парижа через одну из построенных им новых застав уцелевших после разрушений 1789 года. Спустя несколько месяцев тело человека, отдавшего приказ о начале казни, Робеспьера, соратника Марата, провезли через ту же заставу и бросили в одну с Лавуазье общую могилу. Теперь эти двое лежали рядом. На обращенной в кладбище пустыше, носивший название Колека. Сохранившиеся фрагменты застав, служивших проходами через построенную генеральным откупом стену, можно и поныне видеть в парке Монсо и близ выхода из метро на площади Данфер-Рошро. За несколько месяцев до ареста Лавуазье в дом Жана-Поля Марата пришла молодая женщина, Шарлота Курде, попросившая о встрече с ним. Охрана впустить ее отказалась, однако она настаивала, твердя, что у нее имеются новые сведения об опасных политических противниках Марата. И в итоге тот приказал пропустить ее и отвезти наверх. Кожная болезнь Марата вынуждала его проводить значительную часть дня в ване. Вот из ванной он и поздоровался с гостьей, услышал от нее, что опасные политические противники это ее родные, которых он приказал казнить, и увидел, как она шагнула к нему с кинжалом в руке. Кордео заколола Марата. Впоследствии это покушение обесмертило живописец Давид Поскольку Мари Аннае польза было, когда Ловозе женился на ней 13 лет, к моменту смерти мужа ей исполнилось всего 35. И хотя революционное правительство не давало ей покоя, а ее богатый дом подвергся разграблению, Мари Анна смогла пережить большинство своих гонителей и насладиться спокойной старостью. Вернувшись в Данию, Оле Реммер женился на дочери своего профессора этики, человека, который первым привлёк к нему внимание посланца Коссини. Со временем Реммер стал главным смотрителем дорог, затем бургомистром Копенгагена, затем полицмейстером и в течение нескольких лет занимал также пост эквивалентный нынешнему посту члена Верховного суда. Свободное время он посвящал работам по усовершенствованию прибора для измерения температур, который заезжий купец по имени Дэниел Фаренгейт щёл не лишённым определённых достоинств. Рамер умер в 1710 году за 17 лет до того, как поставленные в Англии опыты доказали верность его выводов относительно скорости света. Жан-Доминик Коссинье пережил Рэммера и продолжал продвигать только тех астрономов, которые соглашались с его мнением, ошибочным о неограниченности скорости света. Созданная им династия насчитывала четыре поколения и правила астрономии почти два столетия, до времени, когда последнему из Коссинье пришлось закрыть гордость своего прадедушки обсерваторию здание, которое Лавуазье видел из окна тюрьмы. В 1997 году Европейское космическое агентство ЕКА произвело запуск корабля с космическим зондом на борту. Кораблю предстояло провести в полете 7 лет и достигнуть Сатурна, миновав по пути планету Юпитер, которую Рэмэр использовал для совершения своего эпохального открытия. Корабль этот назывался Кассини. Основные свои средства ЕК получает от Франции. Вольтер дожил до глубокой старости. Всю свою жизнь он писал и насмешничал. Собрание его сочинений занимает больше десяти тысяч печатных страниц. Сочинения эти многое сделали для того, чтобы приблизить революцию, начавшуюся через несколько лет после его смерти. Со времени кончины Дю Шатле из-под пера Вольтера не вышло ни одного сколько-нибудь значительного сочинения на научные темы. Книга, которую Эмилия Дю Шатле заканчивала в последние дни жизни, пользовалась большим успехом в научных кругах того времени. Математические принципы натуральной философии Первое ее издание можно увидеть в Парижской национальной библиотеке. Замок Серей был во время революции разграблен и заколочен досками, но по окончании ее восстановлен. Первый сын Дюшатле до этого не дожил. В пор управления Людовика XVI он был назначен послом в Британии, что и привело его после возвращения во Францию к аресту, а затем и к смерти на гильотине. Если бы я была королем», — написала однажды Дю Шатле, женщин ценили бы куда больше, а у мужчин появился бы новый предмет для подражания. Анри Панкаре прожил после публикации Эйнштейновских статей 1905 года семь лет, так до конца и не смирившись с тем, что за пределами Франции никто его основателем теории относительности не признает последние годы жизни он написал несколько ярких, богатых мыслями эссе о творчестве. Он также позаботился о том, чтобы никто из желавших развивать созданные Эйнштейном теории не смог сделать во Франции научную карьеру. Милева Марич Эйнштейн продолжала питать к мужу уважение после того, как он завёл новый роман, а брак их распался. Когда он предложил ей в качестве компенсации за развод свою будущую Нобелевскую премию, она ничего необычного в предположении о том, что Эйнштейн эту премию получит, не усмотрела. В 1922 году, получив ее, правда, не за теорию относительности, поскольку шведская академия все еще не считала правоту этой теории доказанной, Эйнштейн, как и обещал, сразу же перевел на имя Милевы значительную сумму к этой премии прилагаемую. После развода Милева замуж больше не вышла, а поскольку она упустила в свое время возможность пересдать университетские выпускные экзамены, полученные ею оценки были чуть ниже тех, которые требовались для получения преподавательской должности, не сделала и сколько-нибудь значительной карьеры. Первый ее сын стал профессором Беркли, преподавал инженерную науку. Однако второй провел половину жизни в клиниках для душевнобольных. И заботы о нем подорвали здоровье Милевы. Она умерла в Тюрихе в 1948 году, одинокая и впадавшая во все более сильную депрессию. Мишель Бессо, ближайший друг бернской поры Эйнштейна. Человек, с которым он обсуждал первые идеи специальной теории относительности, был удачлив и в семейной жизни, и в карьере инженера-механика. Даже в 1950-х, когда и он, и дважды к тому времени женатый Эйнштейн были уже стариками, их переписка не только продолжалась, но и стала более оживленной. После смерти Бессо в начале 1955 года Эйнштейн написал его родным, Способность жить гармоничной жизнью редко сочетается со столь острым умом, особенно в той степени, какую мы наблюдали в его случае. Сильнее всего восхищало меня в Мишеле то, что он смог прожить столь многие годы с одной женщиной и прожить не только в мире, но и в постоянном согласии, чего мне увы не удалось достичь даже с двух попыток. Несмотря на шары для боулинга и детские мотыги, от которых она немало натерпелась в детстве, Майя Эйнштейн стала ближайшим другом своему старшему брату. В 1906 году она перебралась в Берн отчасти для того, чтобы быть поближе к Эйнштейну, и в итоге защитила в тамошнем университете докторскую диссертацию по языкам романской группы, что было для женщины тех времен достижением редкостным. Когда Эйнштейн начал преподавать в этом университете, она и Бессо регулярно посещали проводимые им занятия, дабы администрация университета не заметила, как мало у него студентов. Эрнест Резерфорд скоропостижно скончался в 1937 году вследствие разрыва кишечника, вызванного, возможно, чрезмерно усердными занятиями садоводством коим он предавался в своем летнем коттедже. Последними словами, с которыми он обратился к жене, была просьба позаботиться об отправке предназначенных для стипендии средств в новозеландский Нельсоновский колледж, тот, в котором Резерфорд получил образование, позволившее ему подняться из деревенской бедности и самому добиться стипендии, необходимой для поездки в Англию. Впоследствии Кэвендишская лаборатория никогда уже не занимала столь выдающегося, как при нем, положения в области ядерных исследований. Со временем новый директор лаборатории в значительной мере переориентировал ее на занятия биологией. В результате в Кэвендише радушно приняли молодого американца Джеймса Уотсона, полагая, что он, объединив усилия с физиком Фрэнсисом Криком, сможет плодотворно использовать ресурсы лаборатории для исследования структуры ДНК. Ханс Гейгер. Один из воспитанников Резерфорда, проявивший немалую сноровку в изготовлении столь полезных счетчиков излучения, возвратился в Германию, где занимал видные научные должности. Впрочем, Годы, проведённые им в Англии, не смогли, судя по всему, привить Гейгеру веру в терпимость или в свободу. Он был ярым сторонником Гитлера, одним из наиболее активных среди крупных физиков и с распростёртыми объятиями принимал носивших свастику студентов. Гейгер ополчался на своих еврейских коллег, в том числе и на тех, которые в течение многих лет помогали ему, как отмечали Ханс БТ и другие. Гейгер, по-видимому, получал немалое удовольствие, холодно отвергая любые их просьбы о помощи в получении постов за пределами Германии. Когда в 1939 году началось немецкое вторжение в Польшу, сэр Джеймс Чедвик проводил вместе с семьёй отпуск на континенте, и хотя принимавшие его люди уверяли его, что шансов оказаться на занятой немцами территории у него попросту не существует, Чедвик с редкостной быстротой возвратился с семьей в Англию. Его умение спорить с Оппенгеймером произвело на генерала Гровса впечатление настолько сильное, что тот предложил ему видный пост в Вашингтоне, и в конечном итоге Чедвик стал одним из наиболее деятельных администраторов Манхэттенского проекта. Он дожил почти до середины 1970-х. Последствия взрывов атомной бомбы произвели на него впечатление настолько гнетущее, что даже спустя многие годы после трагедии Хиросимы и Нагасаки он писал: "Я начал глотать снотворное. Оно было единственным моим спасением. Остановиться я с тех пор так и не смог. Прошло уже 28 лет. И не думаю, что за эти годы я провёл бессоннотворного хотя бы одну ночь. Энрико Ферми легко сходился практически с каждым из тех, с кем он работал в Италии. То же самое повторилось и в Америке. Он очень старался освоить разговорный язык американцев и признал, что предпринятые им усилия по части американизации увенчались успехом, лишь когда дело дошло до ухода за лужайкой его первого пригородного дома. И Ферми его супруга недоуменно спрашивали у своих соседей, почему, собственно, сорняки не имеют такого же права расти на ней, как и все остальное. Участие Ферми В Манхэттенском проекте имело главное для его успеха значение. Однако он, как и многие из изработавших в этом проекте ученых, заболел, даже всего лишь до средних лет, раком. Последние несколько месяцев жизни ферми провел в больничной палате и был пациентом на редкость спокойным. Когда навестивший его индус Чандрасагар замялся, не зная что сказать, Ферми разрядил обстановку, с улыбкой спросив: "Не сможет ли Чандра в следующий раз приехать к нему на слоне?" В 30 милях к юго-западу от Чикаго находится крупнейший в Америке научный центр физики высоких энергий. Он носит имя Ферми Лаб. Ган получил за ту работу, которой руководила Лиза Майтнер. Нобелевскую премию. Он не стал объяснять, что произошла ошибка, что премию должна была получить она или хотя бы они оба. Нет. Он занялся попытками вычеркнуть ее из истории. Первое свое послевоенное интервью он начал словами о том, что Майтнер была всего лишь его младшим научным сотрудником, а впоследствии притворялся или уже верил в это, что вообще о ней не слышал. В течение многих лет стол, за которым Майтнер работала в Берлине вместе со всеми приборами, собранными ею для проведения ключевых экспериментов, был выставлен в Немецком музее Мюнхена. На прикреплённой к этому экспонату табличке значилось: Рабочий стол от Тугана». Слав Уган приобрёл такую, что когда был синтезирован новый химический элемент, 105-й, его назвали «ганием». Однако в 1997 году это название из периодической таблицы исчезло. Новый элемент официально переименовали в Дубний в честь российской Дубны, где он был впервые получен. Кривляние Ганна разочаровали Фрица Штрасмана настолько, что он отказался от тех 10% Нобелевской премии, которые впоследствии предложил ему Ганн. Штрассман сохранял либеральные взгляды и в самый разгар войны. Он несколько месяцев укрывал в своей берлинской квартире еврея-пианиста Андрея Вольфенштайна. И годы спустя имя Штрассмана заняло почетное место в Иерусалимском мемориале Холокоста Яд Вашем. После войны Штрассман написал Майтнер, попросив её вернуться в Германию, однако отметив при этом, что поймет ее, если вернуться она не захочет. Лиза Майтнер была оскорблена тем, как поступил с ней ее многолетний сотрудник Ган. Однако объясняла его поступок тем, что он пытается вычеркнуть из памяти недавнее прошлое Германии. Она перебралась из Стокгольма в Кембридж, Английский, и в 1960-х ее можно было видеть там, худощавую, очень старую женщину, обходившую книжные магазины. На девятом десятке лет она еще заносила в записную книжку вопросы, которые собиралась задать своему молодому племяннику. Вопросы касались как текущего состояния теоретической физики, так и ставивших ее в тупик разговорных выражений вроде напыщенность, претенциозность и музыкальный автомат. Майтер умерла в относительном забвении. В октябре 1968 года, через несколько недель после смерти всемирно известного Ганна, в 1970-х ученые феминистки приступили к пересмотру ее достижений. Когда в 1982 году был синтезирован новый 109-й элемент периодической таблицы, ему дали имя Майтнерий. Молодой племянник Майтнер Роберт Фриш сумел покинуть Данию еще до вторжения немецкой армии. Фриш благополучно добрался до Англии, но поскольку он был гражданином страны, с которой Англия воевала, к секретным работам по созданию радара его не допустили. Это дало ему время для проведения расчетов, показавших, что для создания бомбы требуется гораздо меньшее количество урана, чем предполагалось. Эти расчеты и стали основой секретного меморандума, который привел, когда его наконец извлекли из сейфа Лаймана Брикса, к началу работ по разработке в США атомной бомбы. Фриш играл в лос аламосе важную роль. Однако к марту 1945 года он уже возвратился в Кембридж и оказался в Кендижской лаборатории именно в тот момент, когда туда заглянул молодой Фред Хойл, нуждавшийся в списке масс различных ядер. Этот список был ему необходим для разработки возникшей у него идеи о том, каким образом внутри звезд формируются химические элементы. Фриш снабдил его таким списком. После войны Фриш, сменивший имя на Ота, оставался таким же непоколебимым англофилом, каким был прежде, хоть и придерживался навсегда оставшегося неизменным мнения о том, что такое явление, как погода возникла в Британии совсем недавно. Только так полагал Фриш, и можно разумным образом объяснить то обстоятельство, что англичане постоянно заводят разговор об этой самой погоде. К великому удовольствию Фриша Кембридж предложил ему в 1947 году именное профессорство, такое же, какое было предложено ранее другому иммигранту Эрнесту Резерфорду. Сразу после того, как две бомбы, которые предстояло использовать против Японии, были отправлены на острова в Тихом океане, к Роберту Оппенгеймеру вернулась прежняя его саркастичность, и он вдруг начал третировать оставшихся в лос аламосе сотрудников как ученых посредственностей. Немало досталось от него и Илью Ису Стросу, возглавившему созданную незадолго до того комиссию по атомной энергии КЕ и Эдварду Теллеру. В итоге Опенгеймер нажил серьезных врагов, что и сказалось, когда созданный при Кае комитет по охоте на ведьм затеял расследование его причастности к левым партиям 1930-х, равно как и основанного на нравственных соображениях нежелания работать над созданием водородной бомбы. И в 1954 году Опингеймера лишили права занимать какие бы то ни было государственные должности. Лэсли Гроувс всегда питал слабость к Опингеймеру. Покинув военную службу и обратившись в одного из руководителей компании «Ремингтон Rand, Он не стал, как сделало большинство других военных чинов, безоговорочно осуждать Опенгеймера на слушаниях 1954 года. Гроу всегда считал, что Опенгеймер настоящий гений. Лоуренс очень умен, но он не гений, просто трудяга. Господи, да Опенгеймер знает буквально все. О чем с ним не заговори, он это знает. Хотя нет, не совсем так. Думаю, пара вещей, в которых он не разбирается, все же существует. Спорт, например. Используя материалы, имевшиеся в лаборатории Лоуренса, Эмилио Сегре смог первым в мире синтезировать элемент Технеций. Он также проработал в лабораториях Беркли в течение времени достаточно долгого для того, чтобы стать одним из участников открытия плутония, элемента, который был использован в бомбе, взорванной над Нагасаки. Урезанное жалование, что платил ему Лоуренс, не позволило Сэгре подкупить кого-нибудь из консульских чиновников и таким образом вызволить из Италии своих престарелых родителей. В октябре 1943 г. Сегра попала в нацистскую облаву и была вскоре убита. Его отец, спрятавшийся в папском дворце, умер год спустя, своей смертью. Когда война закончилась, Сегра, посетив могилу отца, высыпал на нее щепотку технеция, привезённую из лаборатории Лоренса. Радиоактивное излучение она давала очень слабое. А период полураспада, составляющий для технеции сотни тысяч лет, делал ее более долговечной, чем любой памятник, какой я мог предложить отцу. Сразу после освобождения Дании Дьерц The Heavy снял с полки в Копенгагенском институте Нильса Бора колбу с кислотой в который он растворил нобелевские золотые медали и экстрагировал из этой кислоты золото. Затем Нобелевский фонд просто отлил медали заново, и они вернулись к своим законным владельцам. Как раз перед тем, как растворить медали, Дэхевиш оправился от полномасштабного кризиса среднего возраста, породившего в нем убежденность, что в свои 50 лет он уже никаких открытий сделать не сможет. А вскоре он и сам получил Нобелевскую премию за работу, связанную с радиоактивными индикаторами, работу проделанную им в том возрасте, к наступлению которого большинство физиков уже и не помышляют о настоящем творчестве. Шведское гражданство предлагается всем лауреатам этой премии. Однако Д. Хевиш оказался одним из немногих принявших его и поселившихся в Стокгольме до конца своих дней. 1960-х его можно было временами встретить в Сан-Диего, штат Калифорния, прогуливавшимся по мысу Ладжола, сохранившего прямую осанку старика, приехавшего погостить у своих американских внуков и рассказать им о том, что он запомнил из детства, которое провел в 1880-х в одном из баронских поместий Венгрии. Эрнест Лоуренс закончил войну триумфатором, а после нее он, собирая все больше и больше средств, строил все более и более крупные машины, пока наконец не предложил соорудить циклотрон, который противоречил специальной теории относительности, и уже по одному этому был физически невозможен. Никто из молодых сотрудников Лоуренса не решился сказать ему об этом. В итоге он, прилагая огромные усилия, дабы заставить циклотрон работать, надорвал здоровье. Незадолго до своей смерти, случившейся в 1958 году, он выступая перед группой студентов Илинойского университета, сказал: "Не надо строить больших машин, ребята. В наши дни размером ради размеров придают слишком большое значение". Вернер Гейзенберг был признан патриархом немецкой науки вскоре после того, как он провел в качестве интернированного лица полгода в Англии, в одном из роскошных загородных домов графства Кембридшир, Получил и всемирное признание как мудрец и философ. О войне он говорил мало, а если и говорил, то давал посредством намеков и экивоков понять, что мог бы сделать бомбу давным-давно но намеренно направлял исследование в неверную сторону, дабы нацистские правители не получили в свои руки страшное оружие. Дом в Кембриджшире прослушивался, однако Гейзенберг об этом так никогда и не узнал. Гейзенберг. Установка микрофонов, смеется. О, нет, они не настолько хитры. Не думаю, что им известны настоящие гестаповские методы. Для этого они слишком старомодны. Когда полвека спустя записи, сделанные в том доме, обнародовали, стало ясно, что слова, которыми прикрывался после войны Гейзенберг, были лживыми. В том, что Гейзенберга и других держали именно в этом доме, присутствовала своего рода изящная справедливость, ибо совсем недалеко от него стоял еще один принадлежавший британской секретной службе Элегантный загородный дом, тот самый, в котором готовились к выполнению своего задания шестеро норвежцев, сорвавших выполнение проекта, коим руководил Гейзенберг. До взятия в плен Гейзенберг мог и не дожить, поскольку во время его последней поездки в Швейцарию организация, функции которой впоследствии переняла ЦРУ, послала бывшего спортсмена Моберга с заданием убить его. Берг находился среди тех, кто пришел на семинар, устроенный Гейзенбергом в Тюрихе. Если бы из сказанного Гейзенбергом следовало, что проект создания бомбы продвигается успешно, он был бы убит. Берг принес с собой пистолет. Физик он знал на уровне студента последнего университетского курса. Однако выступление Гейзенберга было слишком специальным, чтобы Берг смог его понять. Заметки, сделанные им на том семинаре, сохранились в государственном архиве. Я слушал и никак не мог с определенностью решить. Смотрите, Гейзенберговский принцип неопределенности. Как мне поступить с Г? В итоге Берг его не тронул. Несмотря на многочисленные облавы, начавшиеся после взрыва парома на озере Тинищё, Курт Хаукелит дожил до конца войны. Выдержки из протоколов допросов интернированного Гейзенберга позволяют ясно осознать значение этой диверсии, благодаря которой 600 литров концентрированной тяжелой воды ушли на дно озера. Гейзенберг. Мы пытались создать машину, которую можно было изготовить из обычного урана. Следователь. Немного обогащенного?» Гейзенберг. Да. Он работал очень хорошо и потому заинтересовал нас. Пауза. Если бы у нас было на 500 литров тяжелой воды больше, я не сомневаюсь, что после наших последних экспериментов мы получили бы работающую машину. Хаукелид стал офицером норвежской армии. Еще один член его диверсионной группы впоследствии отправился с Туром Хейердалем в плавание на Контики. Завод по производству тяжелой воды в Вемерке проработал до начала 1970-х, а затем был взорван инженерами компании «Норск Гидро», как исчерпавший свою экономическую целесообразность. Некоторую часть его обломков вывезли на грузовиках и поездах, но многие из них остались на месте и были просто засыпаны землей, поверх которой уложили каменную мостовую. Каждый год по ней проходят тысячи туристов, Поскольку стоявшая за заводом старая электростанция переоборудована в великолепный музей, путь, по которому проникли на завод диверсанты, находится прямо под ногами туристов, направляющихся ко входу в музей. Работа компании ИГ Фарбен, ведевшей во время войны эксплуатации этого завода, была временно приостановлена администрацией союзников после Нюрнбергского процесса, доказавшего что руководство компании наживалось на покупке и последующем умерщвлении рабов. Одна из главных ее составных частей компания Байер, известная широкой публике как производительница аспирина. И сейчас продолжает играть большую роль в общемировом химическом производстве. Заводы компании Берлин Ауэр, на которых работали и умирали рабыни из Саксенхаузена, снабжавшие немецкий проект создания бомбы окисиями урана оставались почти нетронутыми до конца войны. Впрочем, в последние ее месяцы бомбардировщики союзников, выполняя указания Гровза, стёрли их с лица земли, главным образом за тем, чтобы они не попали в руки русских. Почти все руководители компании сбежали тюремного заключения еще до окончания войны начали обдумывать свое дальнейшее будущее. Американские исследователи обнаружили, что почти все имевшиеся в Европе запасы тория были скуплены анонимным покупателем. Им оказалась компания Берлин Ауэр, планировавшая снова заняться выпуском отбеливающей зубной пасты. Проводившиеся в Осло суды над военными преступниками вынесли приговоры нескольким тюремным охранникам, немцам и норвежцам, несшим ответственность за смерть взятых в плен британских воздушных десантников. Многие из этих пленников были брошены с руками, связанными за спиной, колючей проволокой в неглубокие могилы. После войны их перезахоронили. Одним из тех, кого заставили выкапывать их останки, как и останки других убитых с ними заключенных, был глава норвежского коллаборационистского правительства Виткун Квислинг. Секретный некогда реактор в Хантфорде, штат Вашингтон, сыгравший столь важную роль в создании плутония, который использовался в бомбе, взорванной на Окинаве, Так и остался одним из главных предприятий по производству американского ядерного оружия. Впрочем, после нескольких десятилетий работы реактора общества, с его изменившимися настроениями, увидела в нем источник загрязнения окружающей среды. Стоимость избавления от радиоактивных загрязнений, вызванных утечками из него радиоактивных веществ или неправильным их хранением, оценивается в 30 50 миллиардов долларов. Научный руководитель Сисилии Пейн практически остановил развитие ее карьеры, приняв все меры к тому, чтобы она не получала доступ к какому бы то ни было новому электронному оборудованию, поступавшему в обсерваторию Гарварда. А будучи еще и директором этой обсерватории, он позаботился и о том, чтобы читаемые Пейн лекции не указывались в каталогах Гарварда или Рэдклифа. Позже она обнаружила также, что выплачиваемые ей жалования проводятся бухгалтерии как расходы на оборудование. Когда худшие времена дискриминации женщин миновали, обсерваторию возглавил уже в послевоенное время более порядочный человек, было слишком поздно. К тому времени преподавательская нагрузка Пейн была велика настолько, что, как она писала, У меня просто не оставалось времени на исследования, и от приостановки их я так никогда вполне и не оправилась. Зато она стала одной из добрейших помощниц следующего поколения студенток Рэдклифа, всегда находившей время для долгих разговоров с теми из них, кто оставался не у дел, чтобы не давать своему уму утратить былую живость. Она занималась изучением языков, добавляя их к латыни, греческому, немецкому, французскому и итальянскому, которыми владела уже при появлении в Америке. Впрочем, дочь Пейн писала: "Исландский оказался чем-то вроде небольшого камня преткновения. Я не могу сказать, что она освоила его по-настоящему". Сесилия Пейн с удовольствием наблюдала за тем, как ее дочь становится астрономом и опубликовала несколько общих с нею статей. Артур Стэнли Эддингтон оказывал все большее сопротивление основным тенденциям современной астрономии. В одной из его последних, опубликованных в 1939 году, работ имеется глава, которая начинается так: Я верю, что во Вселенной присутствуют 15747 724 136 275 002 577 605 653 061 181 555 468 044 717 914 527 116 109 366 231 425 076 185 631 031 296 протонов и такое же число электронов. Его удивляло, что профессиональные астрономы перестали обращать на него какое-либо внимание. В 1950 году, через 4 года после публикации статьи Фреда Хойла, посвященной имплазии внутри звезд, Директор научных радиопрограмм BBC продемонстрировал достоинство кембриджского кумовства, сделав фидбэк, а ему ничего не известно о существовавшем в этой радиокорпорации строгом запрете на хойлы, и пригласив своего давнего коллегу выступить в серии передач об астрономии. Торопливо готовя сценарий последнего выступления, Хойл придумал отчасти парадийное название для своей тогда еще не доказанной теории образования Вселенной. Он назвал ее теорией большого взрыва. Его выступления на BBC и написанная затем книга оказались до того успешными, что не только позволили Хойлу и его жене приобрести их первый холодильник, но и стали началом его карьеры популяризатор науки, которая шла параллельно проводимым им научным исследованиям. Популяризаторство дало ему возможность скопить довольно большие средства и приобрести финансовую независимость. В 1972 году, когда Хойл сказал администраторам Кембриджа, что подаст в отставку, если они впредь будут отказываться от собственных обещаний по финансированию созданного им успешного центра астрономических исследований, он в итоге позволил себе удовольствие удивить их. Фред не уйдет. С поста заведующего Кембриджской кафедрой никто не уходит. И вежливо откланялся. Он продолжал публиковать новаторские статьи, то причудливые, то глубоко продуманные, как и было заведено у выдающихся ученых еще со времен Ньютона. Очень многие считают, что если бы не раздражение, которое вызывает у старой гвардии Британии астрономического сообщества в целом его Йоркширская прямота, он давно бы уже получил Нобелевскую премию за работы, посвященные образованию химических элементов внутри звезд. Субра Хаманьян Чандрасекар славился наружным спокойствием, однако в душе его покоя не было. Он писал: Мне почти стыдно признаться в этом. Годы проходят, а я ничего не сделал. Мне необходима гораздо большая сосредоточенность, целеустремленность и дисциплинированность. Эта жалоба относится к тому времени, когда ему не было и двадцати, от морского путешествия во время которого он увидел крывшуюся в е равно МЦ квадрат уловку 22 что вместе с другими его работами привело в конечном счете к пониманию природы черных дыр прошел всего один год Чендра принял пост в Чикагском университете, но с оговоркой, что он с женой поселится при обсерватории, отстоявшей от университетского городка более чем на сто миль. Условие это объяснялось главным образом тем, что позволяло ему не повергать в смущение своих чикагских коллег, отвергая приглашение туда, где подавали спиртное и мясо. Когда этого требовала преподавательская работа, он добросовестно ездил в Чикаго и обратно, даже во время зимних метелей. Однажды проделал такую поездку ради аудитории, состоявшей всего из двух студентов. Впрочем, дело того стоило, поскольку этими студентами были Янг и Ли, удостоившиеся в конечном счете Нобелевской премии. Через 40 лет после полученного от Эдингтона отпора Чандра наконец вернулся к исследованиям черных дыр. Существуют фотографии, на которых ярко одетые молодые физики начала 1970-х сидят за столом кафетерия Калтыха, слушая этого относящегося к поколению их дедов человека в превосходно сшитом костюме. Он превзошел почти всех их энергичностью, с которой занялся новыми приложениями общей теории относительности. И в 1983 году, более чем через полстолетия после того плавания, опубликовал фундаментальные работы по математическим основам теории черных дыр. В том же году он получил Нобелевскую премию, а затем, следуя своему обыкновению, снова сменил направление деятельности, Занявшись тщательным изучением Шекспира и эстетики вообще. В середине 1999 года NASA запустила большой спутник, который ведет наблюдение за глубоким космосом и способен получать изображения ближайших окрестностей черных дыр. Этот спутник, пролетающий над Аровийским морем, Кембриджем и Чикаго, называется Рингеновской обсерваторией. Чандра. Хотя Эрвин Фрейндлих и не попал в наблюдавшую за солнечным затмением экспедицию 1919 года, он снова воспрянул духом, когда промышленники Новой Веймарской республики пожертвовали значительные средства на строительство большой обсерватории в Поцздаме. Она позволяла предпринять дальнейшие проверки точности предсказаний общей теории относительности даже без солнечных затмений. Компания Zeiss поставила для нее оборудование, а великий архитектор-экспрессионист Мендельсон спроектировал ее здание. Это знаменитая башня Эйнштейна изображение которые можно увидеть во многих книгах, посвященных немецкой архитектуре 1920-х. При поддержке Эйнштейна Фриндлих стал научным руководителем башни Эйнштейна. Оказалось однако, что техника того времени не позволяла провести задуманные им измерения только в 1960 году в Гарварде совсем другая группа ученых получила подтверждение истинности теории Эйнштейна.